ЭПИЛОГ Мы провожали Еву на московский поезд, а уже из столицы она поедет домой. Лотос отправляется в двенадцать ночи. Капрал на вокзал не пошел. У него аллергия на расставание. Говорили мало. Все слова были давно сказаны. На прощание она сунула мне в руку один из своих серебряных антивампирских амулетов. Еще раз просила передать привет еноту и долго махала нам из-за вагонного стекла. Я знал, что никогда не смогу ее забыть и вряд ли когда увижу. Она вернется? Нет. Вернется. Дэн! Она уже не сможет жить вдали от тебя. И они... Ничего не говори. Холодный пальчик Сабрины на миг требовательно прижался к моим губам. Давай позволим жизни складываться так, как ей вздумается. Мы с тобой не положительные герои. Скорее отрицательные. Кивнул я. Но... Как ты можешь? Глупый, я же люблю тебя. А значит, хочу, чтобы ты был счастлив. Пусть она вернется. Но только не этой ночью. Я подхватил ее на руки, покрывая любимое лицо восторженными поцелуями. Потому что этой ночью ты только мой И завтра тоже, и послезавтра, и после послезавтра и... Это надолго, можете мне поверить. Темно-вишневый Феррари, нетерпеливо переминаясь, ждал нас на стоянке. Над Астраханью горели самые теплые звезды. Возвращайся, Ева.